Натуральный обмен. Соня уложила младшую дочку спать и ругалась на сына, который в девять вечера обнаружил, что у него недораскрашен дом, задание по ИЗО, и не прочитан горький, задание по литературе, пусть и в сокращенном варианте. Муж был в командировке, в дверь неожиданно позвонили. Соня посмотрела в глазок, но перед дверью никого не было, значит, звонили в общую дверь на лестничной клетке. Она предположила, что наверняка ошиблись и решила не открывать. Но кто-то продолжал трезвонить. Чтобы звонок не разбудил дочку, Соня вышла на лестничную площадку и заглянула в глазок общей двери, которая вела к лифтам. Там стояли мужчины, двое. «Кто там?» — спросила она. «Откройте», — потребовали мужчины. «Вы в какую квартиру?» «Откройте!» «Не открою, пока не скажете, в какую квартиру!» решительно заявила Соня, хотя ей было страшно. «Королёв Пётр Петрович здесь живёт? 1965 года рождения, женат, имеет двоих детей». «Не знаю», — ответила через дверь Соня, поскольку никакого королёва Петра Петровича не знала. Квартиру справа хозяева давно сдавали, и жильцы там менялись постоянно. В другой жила сумасшедшая старуха, с причудами которой все мирились поскольку у нее был богатый сын, щедро отдаривший консьержку и соседей конфетами. В третьей соседской квартире жила приятная тихая женщина с собакой. Как зовут женщину, Соня не помнила, зато знала, что собаку зовут Офелия. Коротко — Офа. Милая, немного брехливая баллонка. «А его вы узнаете?» Один из двоих мужчин, стоявших за дверью, оказался более решительным. «Он-то...» и приподнял тело, которое лежало на полу, и предъявил лицо тела дверному глазку. Несмотря на то, что в глазке появился только один глаз и фрагмент щеки, мужчина Соня узнала. Он иногда приходил к милой женщине-соседке и гулял с Софой. Всегда здоровался и давал Сониной дочке погладить собачку. Соня думала, что это друг той женщины, и очень за нее радовалась. «Откройте, пожалуйста», — попросил второй мужчина, который был не такой решительный, но вежливый. «Мы его уже по третьему адресу возим. Нигде не признают». Соня была сердобольной женщиной и открыла дверь. Двое мужчин при галстуках, в деловых костюмах, внесли тело, которое считалось королевым Петром Петровичем. «Куда нести?» — решительно спросил первый мужчина. Соня указала на дверь милой женщины, Оттуда слышался звонкий лай и скрежет когтей по двери. «Извините, там не открывают», — сказал второй мужчина, который был вежливый. «В квартире кто-нибудь есть?» «Не знаю, наверное», — ответила Соня и побыстрее захлопнула собственную дверь. Но оторваться от глазка была не в силах. За спиной маячил сын, которого события в коридоре волновали больше, чем сюжет детства Горького. Он приник к замочной скважине, как будто на лестнице, ему показывали кино в формате 5D. Мужчины прислонили тело Королёву Петра Петровича к двери и решили его так и оставить, поскольку дверь всё равно никто не открывал. Всё, надоело. Пусть стоит, сказал решительный мужчина. И тот, который вежливый, покорился. Они дошли уже до лифтового холла, когда тело Королёва Петра Петровича упало ногами к двери и головой к основанию мусоропровода. «Опа! Надо посмотреть, вдруг разбился!» — встревожился Вежливый, и тот, который решительный, теперь двинулся за ним следом. Отца двоих детей 1965 года рождения приткнули к мусоропроводу. «Пошли уже! Ничего с ним не будет!» — сказал Решительный. «Жалко, тут дует, простудится!» — ответил Вежливый. «А давай велосипед украдем!» «Тогда из квартиры точно кто-нибудь выйдет», — предложил решительный. «А лучше сразу два. Давай, бери». В холодном пролете, между мусоропроводом и дверью на общую лестницу, по традиции хранились санки, лыжи, велосипеды, скейтборды и прочее сезонное оборудование. Соня вскрикнула. Решительный мужчина вытаскивал велосипед ее дочки в розовых бабочках, а вежливый и жалостливый — велосипед сына, между прочим, новый. «Мама! заорал сын, который в замочную скважину увидел кражу собственного имущества. «Что ты стоишь?» Соня решительно повернула ключ, тысячу раз пожалев о том, что открыла дверь этим ворам, у которых нет ничего святого. Детские велосипеды крадут. Но в тот же миг дверь открыла милая соседка. Балунка Офа кинулась на тело, которое обнимало мусоропровод и начала жарко лизать лицо, которое принадлежало королёву Петру Петровичу. Хозяйка Офы вцепилась в два велосипеда сразу и начала тянуть их на себя. вежливый мужчина велосипед выпустил сразу, а решительный не сдавался. Когда собачка, чтобы отдышаться, заметалась под ногами, хозяйка точным броском влепила несчастную псину в грудь королёву Петра Петровича. Тот улыбаясь подставил губы, которые Оффи немедленно облизала, взвизгивая от "Отдай велосипед, сволочь!" прокричала соседка. "Заберите Королёву Петра Петровича, тогда отдам", ответил решительный мужчина, показывая на тело, обнимавшееся с собакой. "Пожалуйста, не нервничайте", сказал вежливый мужчина. "Мы его заберём. Если он не ваш, только скажите, куда вести. Не знаю." — Куда хотите! — не успокаивалась соседка. — Но ведь вы его знаете. Он назвал ваш адрес. Вежливый мужчина аккуратно поставил велосипед на место. — Не знаю и знать не хочу! — орала соседка, вцепившись в задние лапы Офелии, чтобы отодрать ее от королева Петра Петровича. — Мусечка моя любимая, прости меня! — шептал тот, прижимая Офелию к груди. — Сволочь! кричала женщина. «У него, оказывается, есть жена и дети, двое!» «То есть вы ему не жена, а любовница?» «А телефон жены у вас есть?» «Наверняка есть», — не сдавался решительный мужчина. Женщина, наконец, оторвала Офу от королёва Петра Петровича, и собака вцепилась в брючину вежливого мужчины. Тот, по всей видимости, любил и детей, и собак, поэтому терпел, давая возможность Офелии, измусолить брючину. «Мам, круто, да?» — подал голос сын Сони. Она про него забыла, больше всего ее заботил велосипед дочери, который решительный мужчина так и продолжал держать в руках. «Вон, отели я пас, взять, я сказала!» — закричала соседка. Офа отлепилась от брючины вежливого мужчины и в недоумении уставилась на хозяйку. Она готова была взять тело королевы Петра Петровича. Но ей его не давали. Мужчины, с сгробастав тело, выволокли его к лифтам. Соседка щелкнула замком, а Фелия лаяла и скреблась когтями по обивке, поскольку ее разлучили с любимым хозяином или кем он там ей приходился в собачьей иерархии. — Мам, это правда, что если пьяный упадет с высоты, то ему ничего не будет, потому что он правильно расслабился? — Мам, а почему она его не пустила? «А Уфа не умеет кусаться? А если бы эти люди мой велосипед украли, мне бы новый купили? Мам, мам!» — сыпал вопросами Сонин сын. «Иди, читай Горького!» — прикрикнула на сына Соня. «А ты будешь в глазок смотреть? Так нечестно! Я тоже хочу! А почему ты не вышла? А папе мы расскажем!» Когда все утихло, Соня открыла дверь и отволокла детский велосипед назад к мусоропроводу. И подумала, кого ей больше жаль пьяного прикаянного Петра Петровича или соседку, которая живет одна, с собакой, без детей и мужа. И решила, что больше всех жаль фелию которая вообще не поняла, что произошло.